когда, наконец, прямо стал я расспрашивать об Агриппе и его теперешней жизни, изо всех уст посыпались жалобы, для меня очень неожиданные. Августин признался, что переживают они время очень плачевное, что учителя теснят кредиторы, а у него почти нет других доходов, кроме прибыли от продажи его сочинений. Аврелий добавил, что из-за этой стесненности в деньгах Принужден был Агриппа вступить на службу к нашему архиепископу, а тот поручает ему такие недостойные занятия, как устройство праздников и присмотр за ними. Наконец, Эммануэль с бранными словами напал на третью жену Агриппы, с которой он только что развелся, находя, что все беды принесла с собой эта женщина и всячески выхваляя его покойную жену Жанну Луизу, к которой, кажется, был неравнодушен. Начал Эммануэль также рассказывать мне о прекрасных днях, какие знали они все в Антверпене, когда Агриппа процветал под покровительством ныне уже покойной принцессы Маргариты Австрийской, когда дом их был оживленным, веселым, вечно наполненным смехом и шутками, когда учитель, его жена, его дети и его ученики составляли одну дружную семью – К сожалению, шкипером нашей беседы был бог Вах, и конец рассказа, не достигнув пристани, затонул где-то под штормом неожиданных шуток и насмешек Августина. Одно только мог я заключить с достоверностью, что Агриппа, если и умел делать золото для других и доставлять успех другим, не пользовался своим искусством для самого себя». Однако несколько времени спустя мы опять повернули к интересным берегам, потому что захмелевшие собеседники стали настойчиво добиваться от меня, с каким делом приехал я к Агриппе. Я не в силах был сказать ни слова этим беспечным ребятам о Ринате, и потому отозвался кратко, что хочу спросить некоторых советов по вопросам оперативной магии. К моему справедливому удивлению, Этот ответ был встречен дружным смехом. «Ну, друг», — сказал Врели, — «попали вы немедко в цель. Придется вам ехать назад с тем же багажом, с каким приехали». «Неужели Гриппа спросил я, — до такой степени оберегает свои сведения в тайных науках и так неохотно делится ими?» Тут в разговор вмешался Ганс, молчавший почти все время. «Как обидно!» — воскликнул он, — что на учителя всегда смотрит как на чародея. Неужели всегда Агриппа Эсгеймский, один из самых светлых умов своего века, должен будет платиться за увлечение своей молодости, и его будут знать только как автора слабой и неудачной книги о сокровенной философии? Изумленный! Я указал, что книгу Агриппы по магии никак не могу почитать неудачной что, кроме того, она только что вышла из печати, и что, следовательно, сам автор придает ей еще теперь некоторое значение.